Глава шестидесятая. Мирьям. Дворец Гелены замер на месте, покрыл с виноградной лозой, ужом оплел ход и окна, все поместье и таял на глазах, словно его никогда не было. Из плеча Эль христала кровь. «Ты ранена?» «Да, я посмотрю», — напряженно сказал Маркус. На его плече сквозь рубаху проступила кровь, но на себя ему было плевать. «Чепуха», — проронила она, судя глаз с принцем и королей, подходящих ближе. — Дай мне руку, Маркус, — пошептала Эль. — Я перенесу нас отсюда. Он покачал головой, Эль усталась на него во все глаза. — Нет, Эль, я не могу. — у нее засосало под ложечкой. — Что значит не можешь? Они нас убьют на лице, — Эль читался ужас. Маркус посмотрел в серые глаза, прикоснулся пальцами к горячей щеке и погладил. — Я совершил много плохих вещей. Я не осознавал, что делаю. Думал, что так правильно, что власть единственная, что мне нужно. Я жил местью, пока... Он не успел договорить. Кулак Гайдера ударил лицо, челюсть Маркуса хрустнула, из носа христала кровь. Гайдер занес ногу и повалил Маркуса на землю. В первые часы после сияния он был таким слабым и жалким. Гайдер взял его за шьюрот, окровленной рубахи поставил на ноги. Гектор встал по другую сторону. Принцы крепко схватили его за руки. — Я сожалею, Эль, очень сожалею. — Вы делаете ей больно, — зарал Маркус. Мы связаны, вы что не видите? Принцы повернули голову и впереди у Эль взглядом. С ее носа хлестала кровь, плечо окровавлено. — Прошу, — сорвалась у нее с языка, — не надо, я принесу ее подальше отсюда. Вы нас больше никогда не увидите, никогда, я клянусь, — твердила Эль, по щекам текли слезы. — Эль, надо же. Знаешь, а я не удивлен, что ты с этой мразью, слияние. Посадил Равиль, подойдя совсем близко. «С кем тебе еще быть? Ты же ничтожество, тварь!» «Хватит!» — ответил Маркус. Она здесь ни при чем!» Эль пропустил имя ушей и слова в свой адрес. На душе расползлась гадюка. «Надо придумать хоть что-нибудь, надо спасти его!» Томиан шел медленно, его глаза горели огнем. Он ждал так долго. В руках на утреннем солнце блестела сталь меча. Он подошел к Маркусу и наклонился так близко, что от него не скрылись сжатые губы мужчины, Жилка, пульсирующая на шее, капельки пота, проступившей на лице, алые кровь стекающие по лицу. Одно движение, и мир освободится от зла. Лилиана не верила своим глазам. Ты должна мне все рассказать, Мирьям, не могу поверить, что ты, мысленно произнесла Лилиана. Прости немного позже, Мирьям посмотрела мимо Лилианы, принцесса обернулась и прищурилась. Гайдер и Гектор держали Маркуса, у которого из носа хлестала кровь за руки. Отец приблизился так близко, что казалось, он воткнул меч в сердце Маркуса. Но это было всего лишь предположение. Мирьям пошла вперед, солнечный свет раздевался вокруг нее, близняшки поспешили следом. «Нет!» — прошелестел голос Мирьям. Он казался завораживающим и одновременно ужасающим. Аравиль повернулся к Мирьям, его глаза гневно сверкали. «А ты еще кто такая?» «Дитя солнца!» — стражница ответил за нее Маркус. Ильям кивнула. «Мы посланники из Сан Санголд. Мы вершим правосудие, вы не можете убить его». Маркус расхохотался. Ильям повернул к нему свои янтарные глаза. «Я сказала что-то смешное?» Маркус оскаленно посмотрел на нее. «Значит, вы все-таки живы?» — процедил он. На его лице читалась ненависть. Глаза Лилианы округлились. В голове не укладывалось, что ее Мирьям посланница какого-то королевства, стражница и о чем вообще говорит Маркус. Равиль уставился на Мирьям. — Не могу. Совсем спятила. Да ты вообще знаешь, кто я такой. Он сделал шаг в ее сторону и спекнул от агонии и боли. Равиль упал на землю, прижал руку к груди, его глаза округлились, зрачки расширились. Его выворачивало и скручивало. Боль была такой сильной, что не вздохнуть. — Знаю. — А вот кто мы такие, ты не знаешь. Ты придержал меня в клетке и наложил магическое заклинание, помнишь? Только заодно это ты должен быть казнен. — Что? — выдавила себя Равиль. — Нет, этого быть не может. — Может, — прошелестел голос Мирьям. — Мы заберем его с собой. Владыка желает его видеть. — Что с ним будет? — спросила Эль. — Его будут судить, — произнес другой голос, с зубыми нотками лишенной той нежности, которая присутствовала в голосе Мирьям. Ильяна стояла рядом и не могла проронить ни слова. Лицо Мирьям стало непроницаемым. Близняшки подошли к Маркусу и грозно посмотрели на принцев. У Гайдера и Гектора не было выбора, и они отпустили Маркуса. Кровь алыми каплями капала на зеленую молодую траву, окрасила почву красной. «Постой!» — сказала Лилиана. Все стражницы замерли и повернули голову в ее сторону. «Но как же убитые?» Дворецкий ранний кишит тенями. Для начала пусть вернет их к жизни. Мирьям повернула голову в сторону Маркуса. Говори, прошелестел ее голос. Я не могу их вернуть. Что? Лильяна пошатнулась, как от пощечины. — Я не могу их вернуть, повторил он. Прежний я умер вместе с Каином. Гелена пронзила его кенсалом смерти, он и сказал, что у него больше нет магии и что он связан с Эйль. Про их связь и так было ясно по идентичным ранам и кровоподтекам на лицах. «Но ты жив!» — выплюнул слова Дамиан. Ярость усмыла вверх, он не увидел перед собой ничего, кроме жалкого куска дерьма. Впервые король произнес хоть слово. «Вы не можете убить его!» — прошелестел голос Мирьям. «Он уже не тот, кем был. Его аура изменилась, он связан с этой девой. Однако он ответит за все то зло, что натворил. Губы Маркуса сожжались в одну линию. Все недоуменно уставились на Эль. Он отправится с нами в Санголд. Владыка решит, что с ним делать. А если вы замораете руки в крови, то навлечете проклятие на ваш рот. «Мирьям, о чем ты говоришь?» Мирьям вместе с близняшками вернула голову в сторону Релианы. Маркус завладел телом отца, истязал Гайдера, хотел убить Таяру. «Таяру, слышишь?» «Мирьям, ты не можешь забрать его!» «Это мы должны судить его, а не вы!» «Он убил сотни людей, отнял жизни!» «Какова воля владыки Лилиана? Если хоть один из вас осмелится пойти против него, то Каин покажется вам ребенком. Поверьте, вам не захочется иметь дело с владыкой». Никто не осмелился спасти о Каине, а его смерти знали Лилиана, Маркус, Эль и стражницы. Мирьям взмахнула рукой, и перед ней появилось зеркало, точь-в-точь -точь как подарок Гелены, с помощью которого Эль обладала силой и манипулировал людьми, получая все, чего желала. Зеркало притупляло ее чувство и делало красивее. Эйль — это подарок ладыке. Эйль открыл рот. «Мы предлагаем тебе обмен. Откажись добровольно от связи с Маркусом, разорви связь, и ты...» «Нет», — уверенно сказала Эйль. «Нет?» — удивленно переспасила Мирьям. «Нет, оно мне больше не нужно». Эйль перевел взгляд на Маркуса. Он не спускал с нее глаз. «Пусть ладыка судит нас двоих», — продолжила Эйль. «Ну что ж, «Да будет так», — произнесла Мирьям, и зеркало миг исчезло. Мирья взмахнула рукой. Коля озарилось солнечным светом, от которого все, кроме стражников, прищурились. «Дамиан, ты не можешь жить местью. Оставь это. Месть убьет тебя и скалечит. Живи тем, что у тебя есть. Поверь, все могло быть намного хуже», — дала королю наставление Мирьям. «Гайдер, ты храбрый воин. Тебе есть ради кого жить. Береги их», — улыбнулась Мирьям. Гайдер внимательно слушал девушку, ее слова его потрясли. Он все еще не смирился с тем, что перед ним стоит фамильяр его жены, та самая Мирьям, что часто сидела у Лилианы на плече. «Равиль, отзови своих воинов, тебе больше не с кем сражаться, все кончено». Она посмотрела на Лилиану. «Лилиана, мы скоро увидимся с тобой». Никто из них не мог пошевелиться, тело окаменело и не слушалось. Когда ослепительный свет погас, стражницы Маркус и Эль уже исчезли. Лиана наблюдала, как вспышка солнечного света становится меньше и скрывается за горизонтом. Лилиана подбежала к отцу и помогла ему подняться на ноги. В его темных отросших волосах торчали частички травы. Лилиана слихнула ее с волос. Равильский в тени устал на ноги и долго смотрел туда, где исчезли стражницы. Надо было скорее перерезать ему глотку. Он одернул мантию, задрал подбородок и направился к своим воинам. Гвардейцы по-прежнему стояли на своих местах и не двигались. Они ждали приказа короля, которого не последовало. «Ты в порядке?» — Гайдер подошел к Лилиане и прикоснулся ладонью к ее щеке. Лилиана прильнула к нему. «Да», — она оглянулась и посмотрела туда, где еще недавно находился дворец, поросший виноградной лозой. «Пора уходить». Гектор подошел к ним. Его волосы выбились из косы и расстепались. «Как вы здесь оказались?» — поинтересовалась Лилиана. «Мы прошли через портал», — сказал Гектор. «Ты умеешь открывать портал?» «Не я, а он». Он показал пальцем на Гайдера, они держались друг с другом дружелюбно. «Правда?» — на ее лице расплылась улыбка. «Правда». Гайдер охватил ладонями ее лицо и поцеловал. После того, как Гайдер вернулся в свое тело, он потерял свою способность скорость. Принц долго восстанавливал силы, и Ильяна уже решила, что вместе со способностью быстро перемещаться, он утратил и остальные. У Лилиана от облегчения потекли слезы. Ты был уже впервые? повернулся Лильяна к Гектору. Нет, напрягся принц. А что? Что-то случилось? Гайдер отпустил руки, подошел к гектору и положил руку на его плечо. Анна отвернулась. Гектор расшатнулся. Что? Прости, я забыл тебе сказать. Забыл? Ты должен был мне сказать сразу же, ты бы не отправился с нами сюда. Не отправился бы, вздохнул Гектор. Чего мы ждем? Лилиана рассмеялась и потянула к ним ладони. Принцы взяли ее за руки. Лилиана покосилась на отца и свекра. Они пройдут через портал, — сказал Гайдер, не глядя на своего отца. Отношения между ними все еще были напряженными. Домиан умел открывать портал. Он кивнул дочери, словно услышал, о чем они говорили. Лилиана улыбнулась ему. Она закрыла глаза, представила в деталях убранство дворца Перуэ. Гектор первым отнял руку и побежал в свои покои. Гектор бежал в помещение так резко, что окна затряслись. Она лежала на кровати, такая хрупкая и маленькая. Гектор не обратил внимания на служанок. Три девушки молча поднялись на ноги, присели перед принцем в реверансе и скрылись за дверью. Гектор учащенно задышал, ноги налить свинцом, тяжелыми шагами прошел к кровати, на которой спала Аннет. Под глазами пролегли темные тени, в шелковистых волосах уделялась белая прядь. Но это пустяки, она жива, вот что важно. Он встал на колени, взял ее руку и мимолетно поцеловал ее в щеку. Аннет проснулась, уставилась на него и улыбнулась. Гектор не произнес ни слова, он наклонился вперед и поцеловал. Поцелуй был жесткий, словно заявляющий, что она его. Глаза Анет округлились от неожиданности. Он целовал ее щеки, глаза. «Ты жива? О, боги, ты жива! Я думал...» Она приложила палец к его губам. «Ни слова больше!» «Где Энни?» «Она в безопасности, Гек!» Она улыбнулась ему такой широкой улыбкой, что он поверил и не стал задавать лишних вопросов. Он поднялся на ноги и лег с ней рядом, переплетая руки и ноги. Анет улыбнулась и приложила голову к его груди. Они делали так каждый раз, когда нуждались друг в друге. Он поднялся и поцеловал ее, задирая подол платья и поглаживая округлые ягодицы. «Я дико по тебе соскучился», — сказал он.